Глава четвёртая. Что? ахнула я, позабыв о субординации. Эдуард Павлович, у меня ведь своей работы много. Кому я ее перепоручу? А Григорьева возьму на себя. Он тебя на несколько месяцев отпустит. Во-первых, если и отпустит, то все равно придется тянуть хотя бы частично свои обязанности. Во-вторых, несколько месяцев полгода минимум. Я против, спокойно, но твердо ответила, глядя в лицо начальству. Павлович нахмурился. Вам сделают перерасчет зарплаты, и я уверен, Константин Вениаминович выпишет вам премию. Дело не в этом. Я не смогу оставаться сверхурочно. Меня не устроит ненормированный график, даже если за него мне будут доплачивать. Ты что в положении? Палы резко побледнел и посмотрел на мой живот с ужасом, словно там как минимум чужой поселился. Нет, но. Так, Эля. Хватит трепать мне нервы. Вы мне все уже знаешь где. Палы явно забыл о новом боссе и быстро перешел на обычную манеру общения со мной. Я тебя последний раз как человека прошу, а потом с тобой будут говорить другие люди. Еще секунду назад я собиралась бороться до последнего вздоха, но после самой ужасной угрозы в моей жизни рот захлопнулся сам. Так нечестно, обиженно сказала я. Жизнь вообще несправедлива. Довольно улыбнулся начальник. Пока еще действующий, но через пару недель уже просто дядя Эдик. И вот тогда я отыграюсь. Тетя Катя и я могу шантажировать. Мы обернулись на звук и вспомнили собственно о высоком начальстве. Индивидуальный подход и личная мотивация сотрудников. Тут же нашелся мужчина, как объяснить наш спор. Элина Если вы найдете достаточно компетентного сотрудника на свою замену, я отпущу вас раньше. Не в моих правилах заставлять кого-то работать со мной. Стало стыдно. И не объяснишь ведь, что дело не в нем, а в том, что я хочу урвать время для себя, чтобы у меня было что-то кроме работы, хобби какое-то, а то так и до кошек недалеко. Константин Вениаминович, вы можете на меня положиться. Я привыкла хорошо выполнять свои обязанности и буду рядом столько, сколько вам потребуется. Мужчина не улыбался и не спешил меня прощать, лишь кивнул головой. Надеюсь, сработаемся. Эля, можешь идти. Сегодня передаешь свои дела, а в понедельник с утра уже на новое рабочее место. Палыч махнул рукой в мою сторону, и я обернулась. За моей спиной стоял еще один стол, не такой шикарный, как у босса, но на вид удобный. На нем уже лежал тонкий ноутбук, стояла подставка для мелочей. Один кабинет на двоих? Господи, на что я подписалась? Всего хорошего. Встала на едва гнущихся ногах. Только бы не влюбиться, только бы не влюбиться. Раниной птицей в голове кричал разум. Пока еще адекватный и нормально функционирующий. Мы оба с ним помнили, что в розовом сиропе он не слабо сбоит. К примеру, начинает верить в принцев, в любовь до гробовой доски или думать, что невозможное возможно. Нет уж, одного раза хватило. До понедельника, Элина Был рад знакомству. Блин, какой у него шикарный голос, аж мурашки по коже. Взаимно. Ключив профессиональные навыки, кивнула новому боссу и подарила многообещающую улыбку уже почти бывшему начальнику. Пусть не думает, что этот шантаж просто так сойдет ему с рук. Ну что там? Я не успела и шагу ступить за дверь, как Лидочка подхватила меня за руку и потащила к себе за стол. Переводят на время в личные помощники. Ждёт нас время реформ читалась я перед девушкой. В конце концов, мне с ней еще полгода тесно работать. Лучше быть в одной лодке, чем по разные стороны баррикад. К тому же, войну с Лидочкой не каждый потянет. Я вот свои силы проверять совсем не хочу. Ну слава богу, а я уже вся извелась, думала, кого же выберут, а тут ты. Все, теперь Костик у меня в кармане. Костик Улыбнулась я. Думаешь, неудачно сократила? Костя? Константин? Блин, что за дурацкое имя? Не могли его нормально назвать? Там Николай или Кирилл, на крайний случай Лёша или Дима. Возмутилась Лида, пылая искренним недовольством. Ее Её и без всяких румян покраснели, а глаза заблестели. Просто Ксена, принцесса-воин. Красивая ведь зараза. Вот что этим мужикам надо? Почему Лидочка до сих пор не замужем? Тяжело вздохнув о нелегкой женской судьбе, я пошла сдаваться Григорьеву. Он явно будет не в восторге от новостей. Я к себе. К концу рабочего дня принесу личные вещи, хорошо? Опомнилась на пороге приемной. Конечно. Если нужна помощь, пиши в чат. Девушка уже сидела за столом, сортировала корреспонденцию. «Я к тебе пришлю Стаса?" Я улыбнулась. "Вот Стас хороший мужчина, почти безотказный, и на Лиду засматривается, только дальше дело не идет. Лида вначале вдохновилась и была готова к завоеванию себя прекрасной, но Стас не пошел в атаку. Спустя пару месяцев, так и не дождавшись ничего, Лида перевела мужчину во френзон. И теперь он ее палочка-выручалочка. Я сама справлюсь. Там немного совсем вещей. Помахав на прощание рукой, я вышла в коридор и почти сразу увидела несущуюся в мою сторону Лилию. Даже бык на кореде не выглядел бы так свирепо. "Ты!" зарычала она, тыкая пальцем в меня. "Лилечка!" пытался успокоить и остановить жену Григорьев, спеша за ней. "Стой!" Ты ускорилась женщина, и я поняла. Не успеет босс, точно не успеет. Придётся спасаться самой.